Оставь для печали кармашек в своём пальто. Клади в него мелочь и камни, чтоб стал дырявым. Не бойся, нашарив прореху рукой, зато ты вскоре поймёшь, печаль себя растеряла. Для счастья не нужен карман или чемодан. Оно не поместится, слишком, увы, большое. Послушай, его я тебе хоть сейчас отдам. Откройся ты мне безразмерной своей душою». Но ты говоришь, что карман на душа твоя. В её пустоте ничего не нашарят пальцы. Спасибо, что всё поведал мне, нет, а я теперь ни за что не стану отступаться. Душа моя превратится в твою страну, в которой прошу считать каждый угол домом. Ты счастье моё, и тебе я тебя верну, не представляя, как может быть по-другому».